Глава 22. Значение битвы Против Лисень вышел Попил Сак, и он без колебаний выбрал рунического воина. Теперь уже всем стало очевидно, что Рунические воин разительно отличаются от новых мехов Аслана. Модели из серии священных рун все еще относились к человеческим мехам, просто асланцы почерпнули кое-что от Атлантиды, однако до оригинала им было еще далеко. И рунический же воин — это неограниченные возможности для атлантов. Им не нужен был мех в классическом понимании скорее инструмент для достижения бесконечного потенциала. В этом и заключалась основная причина, почему цивилизация Атлантиды выше, чем человеческая. Выйдя на поле боя, Лисинь посмотрела на своего противника. Различие в силе между ними было очевидно. Однако она все же могла спокойно выдерживать давление, а значит, стоит попробовать добиться и невозможной победы. Какой же этот ванжен все-таки жулик? Во всем виновата его сила обаяния. Лисинь не могла описать свои чувства, он ей нравился, но это было необычное влечение, которое возникает между мужчиной и женщиной. С другой стороны, возможно, дело в том, что ее нельзя назвать обычным человеком. Наверное, после этих SIG они уже никогда больше не будут сражаться плечом к плечу. Также есть вероятность, что этот бой окажется последним для нее на этом турнире. Радость встречи и тяжесть разлуки в жизни приходится переживать и первое, и второе. Лисинь не была сентиментальной, но от мысли обо всем этом что-то в ней все же зашевелилось. Что остается у человека в итоге? Может быть, только воспоминания. Тогда пусть эта битва станет максимально запоминающейся, она уже зашла так далеко, больше не о чем сожалеть. Вох! Духовная сила взрывной волной вырвалась наружу, и её мех воспламенился. Техника бушующего пламени также заработала в полную силу, нет нужды сдерживаться и нет нужды думать сейчас о чём-либо ещё, Это будет ее бой славы. Друзья помогали ей на протяжении всего их путешествия. Они даже спасли ее от падения, когда она желала только одного – смерти. Фактически Лисинь была немного удивлена своему нынешнему состоянию. Изначально она полагала, что если не умрет, то как минимум сойдёт с ума. Однако сейчас она снова могла сказать, что счастлива. Для нее это много значило. Ван Жен странный парень, но раз уж он хочет победить, придется помочь ему изо всех сил. «На данный момент Лисень можно назвать самый слабый Саламандр, так что вряд ли стоит ждать чего-то интересного от этой битвы», произнес Зонт Герерик, совершенно не задумываясь, что его слова могут задеть чью-то гордость. Но это был честный и беспристрастный анализ ситуации, ничего более. «Но, судя по той информации, что получила я, Лисень недавно смогла прорваться на уровень земного ранга, так что, возможно, все пройдет не так уж и плохо», возразила Скарлетт. Монорасец слегка улыбнулся. Я согласен, в плане боевого духа Саламандры действительно самые сильные на этих SIG. Никто больше так не стремится к победе, как они. Однако у воина, который только достиг земного ранга, нет абсолютно никаких шансов против Атланта с духовной силой высшего уровня Б. Это досадно, как и ситуация с Мудженем. Он помог нам заново открыть для себя воинов Дейдары. Жаль, что все закончилось таким образом, ему не хватило совсем немного. Ририк замотал головой и прервал собеседницу. На поле боя не бывает абсолютных случайностей. Взять, к примеру, моё сражение с Ван Дженом. Я тоже сначала чувствовал, что дайте мне ещё один шанс, и всё закончится по-другому. В действительности же ничего бы не изменилось. То, что кажется случайностью в нашем случае, на самом деле неизбежно. Члены команды Посейдон обладают подавляющим преимуществом в реальной силе перед своими противниками, так что, несмотря на зрелищность прошлого сражения, при реванше результат останется прежним». зонд Гиририк пришел к этой мысли, будучи уже наблюдателем. Изначально ему казалось, что Ванжину лишь по счастливой случайности удалось избавиться от его лозы смерти, но потом он понял, что это была закономерность, учитывая разницу в силе между ними. Таким образом, главным вопросом в таких ситуациях является не «а что бы было, если…», а способен ли смириться с этим проигравший или нет. Под ногами меха Попил Сага появился набор рунических символов. Он чувствовал незрелость своего оппонента… Духовная сила этой девушки не очень сильная, пусть она и достигла земного ранга, ее связь с силами вселенной неполноценная. Должно быть, ей удалось достигнуть прорыва совсем недавно, перед ним такой боец все равно, что грудной ребенок. Остается только сказать, что силы Саламандры стащились слишком быстро. На трибунах мастеров тоже хватало, и они с одного взгляда поняли, что это не сработает. Разница в навыках контроля очевидна, так что это будет односторонняя битва. Что не говори, но чем дальше, тем могущественнее выглядят Атланты. Ролик с лучшими моментами ванжина, показанный перед началом матча, теперь выглядел как отравленное молоко, лишающее его достойного оправдания в случае поражения. Очевидно, Атланты прилетели в Аслан с желанием победить, поэтому у них такой состав, чтобы все прошло как по маслу. Кашавань слегка улыбнулась. Ваше высочество, команда Посейдонов прям очень сильная. По-видимому, вы решили стать чемпионами в этом году. «Наши ребята наверняка сейчас очень нервничают». Халинь в ответ тоже улыбнулся. «На самом деле, данная встреча – это главное, к чему мы стремились». Лицо канцлера так и застыло. «Что это значит?» «Атлантов не заботит чемпионский титул, но они все равно собрали такую сильную команду». Халинь не видел надобности вдаваться в подробности. «Атланты вообще не должны объяснять свои поступки. Таково их положение в мире». Тем не менее, он сказал правду. Команду Посидон сформировали совсем не для победы в турнире, а только ради этого матча. И он также единственная причина его прибытия в Аслан, но, судя по происходящему, больше нет смысла надеяться. Разумеется, Лисинь тоже прекрасно понимала, что ее сил будет недостаточно, однако был один нюанс, о котором никто не знал. Кёртис и Лиер уже смогли показать себе, так почему главная фигура клана Ли осталась настолько позади от двух других наследников великих кланов Солнечной системы. особенно учитывая использование секретной техники огненного треножника. С тех пор сила брата всегда была вместе с ней, однако она запечатала эту силу в своем сердце, словно заточив в него самого Лигуана, чтобы он никогда ее не покинул. Все улучшения, которые Лисинь демонстрировала все это время, было лишь эффектом усиления треножника. Техника бушующего пламени немного отличалась от большинства других техник. В нынешние времена все отдавали предпочтение развитию способности Икс, и практикой они занимались той же целью. Бушующее же пламя служило в первую очередь для ковки самого себя и только во вторую для усиления способностей. Именно из-за этого ее огненная способность выглядела вполне обычной на фоне остальных участников SIG. В данную минуту Лисинь наконец решилась воспользоваться жизненной энергией Лигуана. Она захотела сражаться, приняв эту силу. Уже почти настигший её попилсак внезапно остановился, его глаза сузились... и он сделал пару шагов в обратном направлении. Пламя, окутавшее мех его противника, вдруг резко стало сильнее. Со стороны могло даже показаться, что Лисинь взорвалась. Техника бушующего пламени начала гонять энергию с еще большей скоростью, таким образом смешивая две силы в одно. И это было слияние двух самых фундаментальных сил – Инь и Ян. Лисинь больше не сопротивлялась, а она должна принять эту силу не ради себя, Это была смешная причина, над которой раньше бы она только громко рассмеялась, однако нынче все уже было совсем по-другому. Ради команды, ради Джаншаня, который всё ещё былтыхается в колбе в бессознательном состоянии, ради лежащего на больничной койке Кёртиса, да и, черт возьми, ради этого дурня Манжана. Алисинь почувствовала удовлетворение и радость. Она должна стать сильнее, а потом еще сильнее. Только так ее жизнь будет иметь смысл. Пламя пульсировало, то успокаивалось, то резко разрасталось. И это полностью отличалось от обычных огненных способностей Икс. Лесень поглощала всю окружающую энергию, проводила ее через свое тело, а потом выплескивала всю наружу в виде пламени, бушующего пламени.